Глава десятая Открытое море Гавань скрылась из виду, и, умытые волнами нарисованные глаза зоркой, смотрели теперь только вперед, безграничный простор, становившийся все более и более пустынным. За двое суток друзья прошли от Ифиша до острова Содерс. Достаточно много, если учесть, что ветер был переменчивым,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 чтобы опреснить морскую воду и не возить с собой бурдюки. Но Гет, похоже, на этот раз упорно не желал ни сам использовать свое волшебное мастерство, ни разрешать это ветчу. Он один лишь раз сказал «Лучше не надо». И его друг ничего больше не спрашивал и не спорил. Тем более, что не успел их парус подняться, наполненный ветром, как оба одновременно ощутили тяжкое предчувствие, леденящее душу, как зимний ветер. Гавань, покой дома, безопасность — все осталось далеко позади. Теперь они плыли в такие края, где любое приключение могло стоить жизни, и ничто не совершалось просто так. На том пути, каким они вынуждены были следовать, даже произнесение — Самого маленького заклятия могло спугнуть удачу, нарушить мировую гармонию, сдвинуть с места судьбу, ибо шли они теперь к самому центру равновесия, туда, где встречаются свет и тьма. Избравший этот путь не произносят ни единого слова зря. Не встретив ни одного судна, они обогнули остров Содерс где занесенные снегом поля сливались с уходящими ввысь туманными горами, и Гет снова направил лодку к югу. В этих водах никогда не бывали вездесущие торговцы с архипелага. Это был самый юг восточного предела. Веч ничего не спрашивал, понимая, что Гет путь не выбирал и плывет туда, куда должен плыть. Когда Содерс почти скрылся из виду, а волны шипели и плескались, рассекаемые носом лодки, и куда ни глянь, серая равнина моря сливалась с небесами, Гет спросил. — Что за земли лежат дальше по курсу? — Прямо к югу от Содерса островов нет, а довольно далеко, на юго-востоке, есть небольшие островки — Пелимер, Корнай, Госк. «Астоуэлл». «Астоуэлл» называет еще последней землей, за ним открытое море. А на юго-западе? Там Роламени. Большой остров восточного предела, а рядом всякая мелочь. Потом до самых границ южного предела ничего. Дальше Рут и Тум. А также остров Большое Ухо, куда люди никогда не высаживаются.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 «Я бы хотел посмотреть, как устроены эти селения на плотах». «А я нет», — ухмыльнулся Веч. «Мне подавай землю и людей, живущих на земле. Пусть море остается в своей колыбели, я же предпочитаю свою, на суше». «Еще мне бы хотелось увидеть все великие города Архипелага», — сказал Гет, по-прежнему держась за снасть и неотрывно глядя вперед, —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 Хотелось бы, например, доплыть когда-нибудь до острова Драконий Бега на самом западе или плыть и плыть на север меж плавучих льдин прямо к острову Хоген. Говорят, остров этот больше всех островов архипелага вместе взятых. А еще говорят, это вовсе и не остров, а камни до рифы, скрепленные льдами. Никто не знает точно. И китов хочется увидеть в северных морях. Но нельзя.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 как поступил бы на его месте любой настоящий волшебник, начал изливать горечь своих сожалений в песне, недолгой и грустной, обращенной к другу. И тот ответил ему словами из подвига «Эррет Агбе: «Еще хоть раз увижу ли я лес белых башен предо мной и хавнар, хавнар, милый мой». Так плыли и плыли они на юг по пустынным водам морей, и самым интересным событием за весь тот долгий день была стайка серебристых рыбок, панни, тоже плывущих к югу. Ни разу не вынырнул рядом дельфин, не пролетела под серыми тучами ни чайка, ни гагарка, ни крачка. Когда небо на востоке потемнело, а на западе налилось закатным багрянцем, Веч достал еду, разделил ее поровну и сказал: "Вот тут еще немного, Эля. Выпьем за ту, что догадалась поставить бочонок с ним в лодку, чтобы согреть в холодную погоду сердца путников, за мою сестру, Ероу. Тут Гет наконец отвлекся от мрачных своих мыслей и от души осушил кружку за Ероу, может быть даже с большим пылом, чем вечь. В душе его воскресла память о ее почти женской мудрости и совсем детской нежности. Она не была похожа ни на кого из тех, с кем он встречался в жизни, а знал ли он, кроме нее, хоть одну девушку. Впрочем, об этом Гет никогда не думал. «Она похожа на маленькую рыбку, гальяна». что водится в чистых ручьях и проточных озерах, — сказал он. — Вроде бы беззащитная рыбка, а попробуй поймай ее. Услышав это, Веч посмотрел ему прямо в глаза и улыбнулся. — Ты впрямь, прирожденный маг, ведь ее настоящее имя — Кест. В истинной речи слово «кест» означает «гальян», это Гет знал и страшно обрадовался — Однако, помолчав, все же тихонько сказал, «Наверное, тебе не стоило называть мне ее подлинное имя». Но вещь, которому бессмысленные поступки были вообще не свойственны, ответил, «Ее имени в твоей душе так же безопасно, как и в моей». Кроме того, ты ведь и сам узнал его, прежде чем я успел сказать. На западе небо из красного стало пепельным, потом черным. Все вокруг было погружено в непроницаемую тьму. Гет вытянулся на дне лодки, завернувшись в свой теплый плащ, и попытался уснуть. Веч, держась рукой за снасть, тихонько напевал что-то из подвига энлода о том, как волшебник Моррот из Хавнера на большом парусном судне прибыл на остров Солеа. и там увидел в весеннем саду прекрасную эльфаран гет уснул еще до печального конца песни когда моррод гибнет энлот разрушен и страшная морская буря уничтожает сады сулея полуночи гет проснулся и принял вахту лодочка легко бежала по волнам гонимая сильным ветром И нарисованные глаза ее ничего не могли разглядеть в кромешной тьме. Однако тучи все же понемногу рассеялись, и незадолго до рассвета тоненький месяц блеснул между ними. Слабый лучик лунного света упал на поверхность воды. «Луна нынче ущербная», — проснувшись, прошептал Веч, когда с рассветом ненадолго улегся холодный ветер. Гет посмотрел вверх на белое полукольцо над почти бесцветными водами восточных морей, но промолчал. Безлунные ночи, что наступают сразу после солнцеворота, полярны празднику полной луны и долгого танца, что бывает летом. Это самое несчастливое время для путешественников и больных. В этот период не полагается совершать обряд имя-положение. петь песни о великих подвигах прошлого, нельзя точить клинки и острые инструменты, нельзя давать клятвы. Это темная часть годовой оси, когда любой поступок может обернуться злом. Через три дня пути от Содерса в окружении морских птиц и обломков судов они подошли к Пелимеру, маленькому гористому островку, поднимающемуся над морской гладью. Жители его говорили на их родном языке, но по-своему, и ардические слова звучали странновато даже для привычного ветча. Путники хотели пополнить запасы питьевой воды и чуть передохнуть от морской качки. Поначалу их приняли хорошо, хоть и с большим изумлением и излишней суетливостью. В столице острова вообще-то имелся колдун, но он якобы сошел с ума и не желал разговаривать ни о чем, кроме гигантского змея, который разъедает основание острова. Так что в скором времени Пелимер должен неминуемо отправиться в плавание по волнам, словно оторвавшись от причала лодка, а потом скользнуть за край земли и пропасть навеки. Колдун, впрочем, явился и весьма почтительно приветствовал молодых волшебников, но чем больше он рассказывал им про пресловутого змея, тем подозрительнее посматривал на Геда. Потом вдруг, спустя какое-то время, набросился на молодых людей прямо на улице, обзывая их шпионами и прислужниками морского чудовища. Постепенно и остальные жители Пелимера начали сторониться чужеземцев, Все-таки это был их колдун, хоть и сумасшедший. Так что Гет и Веч не стали особенно задерживаться, а еще до вечера ушли в море, держа курс на юго-восток. За все эти дни и ночи Гет ни разу не заговорил о тени или о цели своего путешествия впрямую. И когда Веч пытался хоть как-то спросить — «Уверен ли его друг, что им следует продолжать идти тем же курсом, по-прежнему на юг, оставляя позади все известные острова земноморья?» Гет отвечал лишь «Уверен ли кусок железа, где лежит магнит?» Веч только кивал согласно, и они плыли дальше, ничего больше на эту тему друг у друга не спрашивая. Иногда, впрочем, они подолгу разговаривали, волшебном мастерстве и различных хитрых приспособлениях, которыми волшебники в старые времена пользовались для того, чтобы отыскать тайное имя, грозящего опасностью существа. Так волшебник Негерер с острова Пальн узнал имя черного мага, подслушав разговор драконов. Так Мород. Увидел имя своего врага, написанное каплями дождя в пыли, покрывавшей поле битвы в долине Эннлада. Они разговаривали о заклятиях, способствующих отысканию вещи и некоторых иных волшебных средствах, а также о тех вопросах, на которые есть ответ, задавать которые имеет право только мастер-путеводитель с острова Рок. Но чаще всего разговоры кончались тем, что Гет начинал бормотать себе под нос слова, сказанные ему Агионом на склоне горы Гонд в давние времена ранней осенью. Чтобы слышать других, самому нужно молчать. А потом умолкал, впадал в глубокую задумчивость и неотрывно час за часом вглядывался в морскую даль. Иногда Ветчу казалось, что его друг видит за бесконечными волнами, за предстоящими еще им долгими днями пути и мрачно решающий конец их путешествия и того, за кем они гонятся сейчас. Они проплыли между островами Корнай и Госк в Непоготь и не увидели их берегов из-за густого тумана и дождя. Они поняли, что миновали их, Лишь на следующий день, когда прямо по курсу увидели остров, окруженный острыми скалами и огромные стаи чаек, чьи пронзительные крики слышались со всех сторон, Веч сказал, «Это, судя по всему, астоуэл последняя земля. К востоку и югу от него на наших картах никакой земли больше нет». «И все-таки...» жители его знают возможно об иных неведомых нам землях возразил гет почему ты так странно говоришь изумился веч гет с трудом выговаривал каждое слово с какими то предыханиями и остановками и ответ его прозвучал тоже непонятно отрывисто это не здесь сказал он глядя на видневшийся впереди Астуэл. и куда-то мимо или сквозь него. Не здесь, не на море. Нет, не на море, а на твердой земле. На какой земле? На той, что лежит дальше, чем истоки рек и ручьев, впадающих в море. Дальше истоков всего. Там, за воротами света. И умолк. А когда снова заговорил, то уже обычным своим голосом, словно освободившись от чар или наваждения, и не очень хорошо помнил, что с ним было. Главный порт острова Астуэл, расположенный в устье реки, прорывший глубокое ущелье в горном массиве, окнами всех своих домов смотрел на север или на запад, словно сам остров повернулся лицом к земноморью, к остальным людям. Хотя находился очень далеко от них, жители встретили путешественников с изумлением и беспокойством. В это время года ни одно судно обычно не показывалось вблизи Астуэлла. Все женщины попрятались в своих плетеных хижинах и выглядывали из за дверей, закрывая детишек юбками, а когда Гет и Веч двинулись из Гавани в город, испуганно нырнули куда-то в темноту. Мужчины же, худые, плохо для столь холодной погоды одетые, мрачно окружили чужеземцев, и у каждого был при себе каменный топор или острый нож из раковины. Но когда первый их страх улегся, они приняли молодых людей вполне радушно, и вопросом их не было конца. Редко заходили к ним корабли, даже с острова Содерс или Роламени. потому что торговать здесь было нечем и не на что даже обменять бронзу или красивый фаянс, которым славились жители Содерса. Здесь даже дерева не хватало. Лодки на Астуэле представляли собой сплетенные из тростника скорлупки, и лишь очень храбрый человек мог решиться плыть на таком суденышке Госка или Корная. Они жили здесь совсем одни, на самом краю обозначенного на картах мира. Здесь не было ни ведьмы, ни колдуна, и люди эти, похоже, просто не поняли, что посохи у Геда и ветча волшебные, и восхищались ими лишь потому, что сделаны они были из драгоценного для них материала — дерева. Вождь Астуэла был очень стар, Он единственный из всех островитян видел человека, рожденного на островах самого Архипелага. А потому Гет был для местных жителей настоящим чудом. Люди приводили своих маленьких сыновей, чтобы те посмотрели на человека с больших островов и запомнили на всю жизнь. Они никогда раньше не слышали о Гонте и знали лишь Эа и Хавнар. Геда они приняли за правителя Хавнера. Он изо всех сил старался не ударить лицом в грязь, отвечая на их вопросы о Белом городе, которого, кстати, сам никогда не видел. Но к вечеру, как всегда, почувствовал беспокойство и, не выдержав, спросил у островитян, которые сгрудились у очага в вонючей духоте ночлежки. Топили здесь с сушеным козьим пометом и связками ракитника — Иного топлива не было «А что находится к востоку от вашей земли?» Они молчали, одни ухмылялись, другие хмурились Старый вождь ответил «Море!» «Там нет больше никаких островов» «Это последняя земля, на ней больше ничего нет, кроме воды» Это мудрые люди, отец, сказал человек помоложе. Скитальцы, мореи, путешественники. Может, они знают о такой земле, о которой не знаем мы? Нет, никакой земли к востоку от этого острова, твердо сказал старик, долгим взглядом посмотрел на Геда и больше с ним не разговаривал. Они провели ночь в дымном тепле ночлежки. Еще до рассвета Гет разбудил друга, прошептав. «Эстериол, проснись! Мы не можем дольше оставаться здесь. Мы должны плыть вперед!» «Но куда ты так спешишь?» — недовольно проворчал сонный веч. «Не спешу, а боюсь опоздать. Я слишком медленно догонял ее, и она убежала слишком далеко». Я приговорен к вечному ее преследованию и не должен упустить последней возможности, иначе буду следовать за ней всю жизнь, а потеряв ее, потеряю и себя. — Куда же теперь лежит наш путь? — На восток, вставай! Бурдюки уже полны воды! Они покинули ночлежку еще до того, как проснулся первый житель селения. Только чей-то младенец заплакал в темноте и вскоре затих. При тусклом свете звезд они по крутой тропе спустились к гавани, отвязали зоркую от причала и поплыли по темной воде прочь от Астуэла снова в открытое море. Это был первый день после ворота Рассвет еще не наступил. Небо над ними было безоблачным, встречный ветер дул с северо-востока, холодный, порывистый, но гет поднял волшебный ветерок, впервые применив волшебство с тех пор, как покинула острова западная и восточная рука. Они быстро продвигались к востоку. Пенищиеся, залитые солнцем валы бились о борт лодки, сотрясая ее, но Зоркая шла уверенно, как и обещал человек, построивший ее когда-то. Она точно следовала направлению волшебного ветерка, не хуже любого заколдованного судна с острова Рок. За все утро Гет не проронил ни звука, только еще раз произнес волшебные слова, заклинающие ветер и усиливающие прочность паруса. Веч наконец, совсем проснулся. До сих пор он тихо спал на дне лодки. Ближе к полудню они немного поели. Гет подчеркнуто бережно разделил еду, и оба молча жевали соленую рыбу и сухари. Говорить было не о чем. Все и так было понятно. Весь день они на большой скорости шли прежним курсом. Один лишь раз Гет нарушил молчание, сказав. — А как, по-твоему, за дальними пределами только морская пустыня или все-таки есть там неоткрытые острова? Или... Целые архипелаги? Пока, — ответил шутливо Веч, — я на стороне тех, кто считает, будто мир у нас плоский. Так что если заплыть слишком далеко, непременно свалишься вниз. Гет даже не улыбнулся. Ни сил, ни радости в нем совсем не осталось. Кто знает, что откроется человеку там, за морями? «Не нам, разумеется. Мы вечно жмемся поближе к знакомым берегам и гаваням», — тихо сказал он. «Кое-кто пытался узнать, что там, да так и не вернулся, и никогда не приплывали к нам корабли из тех неведомых стран». Гет промолчал. Весь день и всю ночь плыли они, влекомые силой могучего волшебного ветра, через бескрайние просторы океана на восток. Гет стоял на вахте с вечера до рассвета, ибо в темноте сила, что влекла его к себе, все возрастала. Он неотрывно смотрел вперед, хоть глаза его в безлунную ночь могли видеть не дальше разрисованного носа их зоркой. К утру его смуглое лицо стало серым от усталости. Он закоченел на ветру и с трудом заставил себя вытянуться на дне лодки, укладываясь спать. «Следи, чтобы волшебный ветер все время дул с запада эстериол!» Невнятно прошептал он и тут же заснул. Солнце так и не выглянуло из-за облаков. Вскоре начался дождь, хлеставший прямо им в лицо с северо-востока. Вскоре все в лодке промокло насквозь, несмотря на прикрывавшую вещи просмоленную парусину. Ведь чувствовал себя так, будто до костей пропитался водой, и гет дрожал во сне. Жалея друга и отчасти себя самого, Ведь попробовал было чуть повернуть лодку, чтобы жестокий ливень не так заливал их. Однако его умение заклинать погоду в этих водах оказалось недостаточно. Ветер открытого моря не слушался его, и он с трудом поддерживал волшебный ветер в парусах, как велел ему Гет. В душе ветча шевельнулся страх. Ему показалось, что у них с Гедом слишком мало осталось волшебных сил для дальнейшей борьбы — И оставшиеся силы могут исчезнуть совсем, если они по-прежнему будут удаляться от тех мест, где могут и должны жить люди. Всю ночь Гет снова стоял на вахте, всю ночь гнал лодку к востоку. С наступлением дня ветер на море немного утих, стало пригревать солнце. Но гигантские валы накатывались с такой силой, что зоркое сначала вставало дыбом, словно при подъеме на гору, потом повисала на пенистом гребне и резко падала носом вниз, чтобы снова и снова преодолевать волну за волной. Вечером, после целого дня молчания, Веч заговорил. «Друг мой, ты все время был уверен, мы непременно должны приплыть к какой-то земле. Я не сомневаюсь в твоем ясновидении». Но вдруг на этот раз нас снова заманили в ловушку, обманом загоняя все дальше и дальше в океан, дальше, чем это допустимо не только для человека, но и для волшебника. Ведь наша магическая сила может изменить нам в этих чужих морях, ослабеть, тогда как проклятая тень не знает ни усталости, ни голода и даже утонуть не способна. Они сидели... на банке, совсем рядом. Но Гетт смотрел на ветча так, словно тот был где-то далеко-далеко. Тревога плескалась в его глазах, когда медленно, слишком медленно он ответил. Эстериол, мы приближаемся к цели. Услышав, как он говорит это, веч понял что враг действительно близко ему стало страшно, но он лишь положил руку на плечо друга и спокойно сказал ну что ж вот и ладно вот ты хорошо и снова всю ночь гет стоял на вахте он совсем не мог спать в темноте и на третьи сутки тоже Они по-прежнему мчались с неизменной легкостью и быстротой по бурному морю, и Вечу нестерпимо хотелось узнать, какой немыслимой силой Гет сутками удерживает в парусах магический ветер, способный противостоять штормам открытого моря, где сам он, Веч, чувствует себя таким беспомощным и слабым. А лодка все летела по морю, И Ветчу уже стало казаться, что, как и говорил Гет, они вскоре достигнут истока вод морских, что находятся на востоке, у ворот света. Гет оставался у руля, как всегда, глядя вперед, но он не видел перед собой океана. Точнее, это был не тот океан, который видел Веч. Огромное пространство соленой воды, сливающееся с горизонтом. Перед глазами Геда было теперь нечто вроде темной пелены, заслонившей и серое небо, и серое море, и становившаяся все плотнее и темнее. Веч, взглянув на лицо друга, как бы тоже на мгновение увидел эту тьму. Они плыли все дальше и дальше, но было похоже, что только Веч по-прежнему плывет по просторам океана к востоку. а Гет уже попал туда, где нет ни востока, ни запада, где не встает и не садится солнце, где не светит ни одна звезда, знакомая им, где незнакомые созвездия неподвижно застыли в небесах. Внезапно Гет вскочил и что-то громко сказал. Волшебный ветер тут же улегся, и огромные волны стали швырять зоркую словно щепку, Хотя природный северный ветер дул так же сильно, как и раньше, коричневый парус повис, как тряпка, и даже не шевелился, и сама лодка словно застыла, раскачиваясь в такт дыханию моря и не двигаясь с места. Гет сказал, «Спусти парус!» Веч выполнил его приказание, а сам Гет вынул весла. вставил в уключенный и сразу же начал грести. Веч, видевший вокруг лишь горы волн, между которыми как бы проваливалась лодка, никак не мог понять, зачем Геду понадобилось идти на веслах. Но терпеливо ждал. Вскоре природный ветер действительно ослабел и почти утих. Волны едва плескались у борта, лодка перестала раскачиваться, и мощные взмахи весел в руках Геда погнали ее вперед по морю, ставшему тихим, словно в укрытой от всех ветров бухте. И хотя Веч не мог видеть того, что видел впереди Гед между взмахами весел, хотя Веч не видел темных склонов огромной горы под неподвижными звездами, Все же он понемногу разглядел с помощью волшебного зрения ту небывалую тьму, что как бы копилось во впадинах между волнами, окружая лодку со всех сторон. А еще он заметил, как слабеют и утихают волны, словно их душит невидимый песчаный берег. Если все это и было иллюзией, то невероятно сильной. «Попробуй-ка заставить открытое море казаться землей!» Пытаясь собраться с мыслями и силами, Веч начал произносить слова волшебного откровения, ожидая, не прекратится ли после этих долгих, медленно выговариваемых слов странная иллюзия. Мель посреди океана. Но иллюзия не проходила. Возможно, заклинание... хотя оно, конечно, воздействует лишь на восприятие произносящего его человека, а не на волшебство самой иллюзии, не имело здесь силы, или же это была вовсе не иллюзия, и они действительно достигли конца света. Все более медленно и как-то небрежно греб гет. оглядываясь через плечо, осторожно выбирая путь в бесконечных протоках и проливах, минуя коварные отмели, видимые лишь ему одному. Лодка вздрогнула. Ее киль задел дно. — Там должны быть бездонные глубины, и все же они достигли земли. Гет поднял весла, сложил их, скрипнув уключенными. И скрип этот страшно прозвучал в полном безмолвии, царившем вокруг. Все звуки — плеск воды, вой ветра, скрип дерева, хлопанье паруса — куда-то исчезли, растворились в вечной, глубокой, никогда не нарушавшейся тишине. Лодка застыла, как изваяние. Ни дыхание ветерка, море превратилось в песок, темный, тяжелый, все было недвижимо в темном небе и на суше, в этой нереальной бескрайней пустыне, которая у горизонта стеной окружала сгущающаяся тьма. Гет встал, взяв в руки свой посох и легко переступил через борт. Вечер решил, что сейчас его друг исчезнет в волнах, которые... Веч это знал наверняка. Скрывались под этой неясной темной дымкой, поглотившей воду, небо и дневной свет. Но моря не было. Гед удалялся от лодки, и на песке видны были следы его ног. Песок слегка шуршал. Вдруг волшебный посох Геда начал светиться. Но это был... Необычный волшебный огонек, ослепляющий белый свет, и пальцы юноши там, где он сжимал ими посох, просвечивали красным. Гед быстро шел куда-то вперед, и понять, куда он идет, было невозможно. Здесь не было сторон света, существовали лишь понятия вперед и назад. Вечу. Свет в руках Геда казался яркой звездой, медленно плывущей в темноте, которая постепенно как бы уплотнялась, чернела, собирала силы. Усиливающуюся тьму видел и Гед, по-прежнему смотревший вперед. Там, впереди, у самой кромки светового круга, отбрасываемого посохом, он вскоре заметил тень. Она медленно брела по песку ему навстречу. Вначале тень казалась совершенно бесформенной, но по мере приближения стала напоминать человека. Потом оказалось, что это старый, седой и угрюмый мужчина идет к Геду. Но узнав в нем своего отца, кузнеца, Гед тут же понял, что это уже не старик, а юноша. Теперь это был Джаспер. Гет узнал его дерзкое, красивое и юное лицо, расшитый серебром плащ, твердую, легкую поступь. Ненависти был исполнен взгляд Джаспера, устремленный на Геда в густеющей тьме. Гет не остановился». Но шаг замедлил и поднял свой посох чуть выше. Посох засветился ярче, и Джаспер исчез, неожиданно превратившись в печварри, но почему-то со смертельно бледным, раздувшимся, как у утопленника, лицом. Этот печварри странным образом протягивал Геду руки, словно манил к себе — И снова Гед не остановился и шел вперед, хотя между ним и тенью оставалось всего несколько шагов. Тогда тень полностью изменила свой облик. Она растеклась по обе стороны от Геда, будто распростерла два огромных крыла. Она извивалась и раздувалась, потом снова собиралась в комок. На мгновение в этом комке мелькнуло белое лицо Скиорха. Потом стали видны два сумрачных, глядящих на Геда, глаза. И вдруг появился ужасный лик, доселе ему неизвестный, то ли человека, то ли чудовище судорожно кривящимся ртом и бездонными ямами глаз, в которых была черная пустота. Гет. Как мог, высоко поднял свой посох. Свет стал непереносимо ярким, и этот мощный поток белого света поборол, разорвал древнюю тьму. В ослепительном сиянии тень утратила всякое сходство с человеком. Она собралась в комок, съежилась, еще больше почернела и, наконец, поползла на четырех когтистых лапах по песку, поднимая вверх слепую бесформенную морду. Когда они сошлись, в белом волшебном свете тень стала абсолютно черной и поднялась в человеческий рост. Молча человек и тень встретились лицом к лицу и остановились. Громким и ясным голосом, разорвав вечную тишину, Гет произнес имя Тени, и в тот же миг Тень, своим лишённым губ и языка ртом, произнесла то же самое слово истинной речи. Гет. И оба голоса слились в один. Гет протянул к ней руки, выронил посох и крепко обхватил ее, ту черную часть собственного «я», которая тянулась ему навстречу. Свет и тьма встретились, соединились и слились воедино. Но Вечу, издали наблюдавшему происходящее на странном сумеречном песчаном острове, показалось, что Гет побежден. Он увидел, как яркое свечение посоха померкло и стало едва заметным. Ярость и отчаяние овладели его душой. Веч выпрыгнул из лодки на песок, чтобы спасти друга или погибнуть с ним вместе. Он хотел бежать к этому угасающему огоньку, но едва ступил на сушу, как песок, Провалился у него под ногами, и Веч начал биться в его удушающем зыбучем потоке, пока с грозным ревом и победным светом дня, с обжигающим холодом зимы и горьким вкусом морской воды, настоящий мир не вернулся к нему. И Веч понял, что действительно оказался в живительных водах моря. Рядом. На волнах покачивалась лодка, пустая, больше ничего на поверхности моря веч разглядеть не мог. Пенистые волны заливали лицо, слепили, и к тому же он не был хорошим пловцом, так что постарался поскорее добраться до лодки. Он перевалился через борт, откашлялся и попытался отряхнуть воду, струившуюся с его волос и одежды. Потом стал с безнадежным видом оглядываться вокруг, не зная, где искать Геда. В конце концов он заметил вдали, на поверхности моря, среди волн, нечто темное, там, где раньше был песчаный остров. Когда Веч схватился за весло и могучими рывками погнал лодку к этому месту, успел схватить тонущего друга за руку и втащил его через борт в лодку. Гет был в забытьи. Глаза его, хоть открытые, смотрели бессмысленно, однако на теле друга вечь не заметил никаких ран. Посох из тиса совсем перестал светиться. Гет крепко сжимал его в правой руке и не отпускал. Он так ни слова и не произнес, и лежал обессиленный, промокший насквозь, дрожащий, У мачты, опершись о нее спиной и не глядя на ветчик который поднял парус и развернул лодку по ветру, по-прежнему дувшему северо-востока. Во тьме ничего вокруг не было видно, но вдруг прямо по курсу, на западе, меж перистых облаков полосечистого неба, появился сияющий молодой месяц. Тонкое полукольцо цвета слоновой кости, отраженный свет солнца. Гет поднял лицо к яркому рогатому месяцу и снова застыл. Потом вдруг встал во весь рост, держа обеими руками волшебный посох, как воин держит свой боевой меч, окинув взором небо, море, коричневый надутый парус над головой и лицо друга. Стрел, сказал он, — знаешь, все кончено, все позади, — он засмеялся. — Рана моя зажила, я теперь целый, я снова стал самим собой, и я свободен. И вдруг, склонив голову и спрятав лицо в ладонях, Гет разрыдался, как ребенок. До этого Веч наблюдал за другом с тревогой и ужасом. Он не знал точно, что произошло там, на темном острове. Не знал даже, действительно ли это Гет был с ним в лодке сейчас. В течение нескольких часов Веч не снимал руку с якоря и в любую минуту готов был пробить деревянную обшивку лодки и затопить ее прямо здесь, но не везти назад к островам земноморья, То из Ада, которое как он опасался, приняло облик Геда. Теперь же, услышав, как тот говорит, он больше не сомневался и начинал понимать, что же все-таки произошло. В этом сражении Гед не проиграл и не выиграл, но назвав Тень смерти собственным именем, как бы соединил две половинки своей души, стал человеком, который, познав собственное «я», не может оказаться во власти иной силы и сам повелевает своей душой, а потому тратит жизнь только ради жизни и никогда ради разрушения, боли, ненависти или воцарения тьмы.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 направляя лодку на запад, летя быстрее холодного зимнего ветра, что дул прямо им в спину из открытого моря. Восемь дней плыли они, и еще восемь, прежде чем впереди заведнелась земля. Не раз приходилось им пополнять запасы пресной воды с помощью колдовства, а еще они пробовали ловить рыбу, Но хоть и произносили заклятие, попадалось все равно очень мало, потому что рыбы в открытом море не знают своих настоящих имен, а потому на заклятие не обращают особого внимания. Когда у них совсем не осталось еды, кроме нескольких ломтиков копченого мяса, Гет вспомнил, что сказала Ероу, когда он украл сухарик на кухне, и действительно... пожалел об этой краже, потому что голод терзал их, и все же воспоминание о Яроу было ему приятно, ведь она тогда сказала еще, что они непременно вернутся снова домой. Волшебный ветер всего три дня нес их по водам океана к востоку от Астуэла, последней земли, Но им понадобилось целых шестнадцать дней, чтобы вернуться обратно. Ни один человек еще не возвращался из столь далекого плавания по открытому морю, да еще на рыбачьей лодке и в зимнее время. Однако молодые волшебники Эстериол и Гет вернулись. Их миновали сильные шторма, и они довольно точно шли по курсу, указываемому компасом и звездой. Долберген. Они прошли чуть севернее, а потому не вернулись на астоуэл именовали «Фартоли» и «Снег», даже не увидев их. Впервые они высадились на берег на самом южном мысу острова Коппиш. За прибоем виднелись каменные утесы, словно башни огромной крепости. Морские птицы жалобно кричали над волноломами – а над деревушками плыл голубоватый туман от множества очагов, и дым этот уносил ветер. Отсюда до Ифиша было совсем близко. Они вошли в гавань Исмия тихим пасмурным вечером. Из темных туч падали редкие снежинки. Гет и Веч привязали зоркую, что пронесла их по всем морям до самого царства смерти и обратно, И двинулись по узенькой улочке в город. Легко было у них на сердце, когда отворилась дверь дома, согретого огнем камина, и Ероу выбежала им навстречу, плача от радости. Если Эстериол с острова Ифиш все же исполнил свое обещание и сложил песнь о первом великом подвиге Геда, то она была потеряна. Впрочем, в восточном пределе очень распространена одна легенда о лодке, которая якобы села на мель прямо над океанской бездной, далеко-далеко от земли. На Ифише считают, что лодкой этой правил эстериол. На острове Ток полагают, что это были двое рыбаков, унесенные штормом далеко в открытое море. А на Хольпе рассказывают о каком-то... местном рыбаке, который так и не смог сдвинуть лодку с неизвестно откуда взявшейся отмели в океане, и остался там. Итак, от песни о тени остались лишь разрозненные куски, которые как плавник носила от острова к острову долгие годы. Сказание «Подвиг Геда» даже не упоминает об этом путешествии и о встрече Геда с тенью, происшедшей в самом начале его жизненного пути. Там рассказывается о том, как он невредимым вернулся с острова Драконий Бега, как потом вернул в Хавнер знаменитое кольцо Эррот-Агбе, половинка которого хранилась в гробницах Атуана, и как он возвратился на остров Рок И стал верховным магом земноморья.